Ближе к утру сделали небольшой привал. Перекусили остатками продуктов, поспали, каждый по часу, охраняя сон друг друга. Потом снова пошли. Безошибочно находя дорогу в темном лесу, Волков вел Костю к деревне Жалы. Приходилось сделать крюк, чтобы сбить возможную погоню со следа. Выходить на дороги и даже приближаться к ним разведчики не решались. Шагая за капитаном, Крылов думал, что если бы ему раньше рассказали о выматывающих ночных мажбросках через незнакомый глухой, полный тревожных шорохов лес, о скоротечных смертельных схватках, гиблых болотах, вязкой грязи, стаскивающей с ног сапоги, злобных немецких овчарках, рвущихся с поводков, о последней гранате, оставленной для себя, он просто не поверил бы, что сам способен все это вынести. Более того, за короткий срок привыкнуть к такой жизни, полной настороженности и постоянного ожидания опасности. До войны ему казалось, это какие-то другие, сделанные из иного теста люди способны на такое. А совсем не он, обычный парнишка с московского двора, где играют в футбол и женщины сушат на веревках выстиранное белье, а при обсуждении последних новостей – Ставят в один ряд события международного масштаба и купленные в мосторге соседкой Клавой Босоножки. Как теперь далеко от него все это. Родной московский двор, мама с папой, бельё на веревках. Капитан неожиданно остановился, поднял руку, призывая к вниманию. Костя замер на месте, стискивая в потной ладони ребристый шарик гранаты. Неужели опять немцы? «Чуешь?» – принюхавшись тихо спросил Волков и снова принюхался, поворачиваясь в разные стороны. Костя тоже потянул ноздрями сыроватый лесной воздух. Уже занималось утро, свет стал серым, прозрачным. Скоро должно выглянуть солнце, высушить росу, обогреть усталых путников. Нет, ничем не пахнет. Только апрелью, прошлогодним палым листом, Да нежным приглушенным ароматом лесных цветов. Дым, обернувшись, пояснил капитан. Костер жгут. Где? Костя, наконец, уловил едва заметный запах дыма. Там, показал Волков, в сторону глубокого, тянущегося поперек леса оврага. Надо поглядеть. Давай потихоньку. Только осторожно, а я прикрою. Крылов кивнул. И, пригнувшись, нырнул в кусты. Шевельнулись в ветви, уронив с листьев капли росы. Вскрикнула птица, и опять все смолкло. Прислушавшись, не донесутся ли какие посторонние звуки, Антон вынул парабеллум и пошел к врагу, огибая его, чтобы оказаться немного сзади и сбоку от радиста. Через десяток другой метров к Кости прямо в ностри ударил запах Гарри. И показалось, что он уже слышит потрескивание сучьев в пламени и чует запах не только дыма, но и печеные в зале картошки. Сглотнув голодную слюну и есть хотелось немилосердно, Радис добрался до края аврага, раздынул ветви кустов и попытался разглядеть, что делается внизу. Там, путаясь в траве, тянулся сизоватый дымок. Ага. Костер должен быть немного левее. Сделав еще несколько шагов, Костя, стараясь двигаться бесшумно, лег и ползком подобрался к тому месту, откуда можно разглядеть костер и людей рядом с ним. В том, что там обязательно есть люди, Костя почему-то не сомневался. Иначе зачем костер, откуда тогда запах печеной картошки, знакомый ему еще с пионерских времен. Решил, что он отполз уже достаточно. Крылов приподнялся и вновь поглядел вниз. Увиденное озадачило и несколько поразило его. У костра сидели и лежали в разных позах несколько человек. Один в милицейской форме, тощенький, востроносый, худая шея болталась в вороте гимнастерки под поясной ремнем с кобурой. Второй лет 30, рослый, широкоплечий, с непокрытой головой, обросший ежиком коротких волос. Он лежал на боку, шевелил горячие угли длинной веткой и задумчиво глядел на низкие языки пламени. Третий, кряжестый, с темной от загара бычьей шеей и заросшим щетиной лицом, рассматривал снятую с ног обувку, неодобрительно покачивая головой. А с другой стороны костра, укрытый темным пальто, лежал еще один человек – Маленький, почти незаметный. Неужели ребенок? Откуда взяться здесь, у лесного костра, ребенку? Разве место ему в сыром дремучем лесу, когда гремит война, горят деревни, ползут по дорогам танки, с воем пикируют на колонны войски, толпы беженцев самолеты, сбрасывая бомбы и поливая их очередями пулеметов? Странная компания. Милиционер. Двое штатских и ребенок. Что они здесь делают? Если беженцы, то почему не приткнулись к жилью, не остались в какой-нибудь деревушке? Несколько минут Родис лежал, рассматривая собравшихся у костра. Чем-то мирным веяло от этой картины. Сидевшие вели себя спокойно, не оглядывались на шурохи леса, не разговаривали. Потом Костя решил, что свою задачу выполнил. Теперь надо доложить капитану. А он пусть решает, как дальше, идти к этим людям или обойти их стороной, не выдавая своего присутствия. «Руки вверх!» Крылов вздрогнул от неожиданности. Голос, приказавший ему поднять руки, незнаком, но приказ категоричный, да еще подкреплен лязгом затвора. Чуть повернув голову, Костя увидел направленный на него ствол винтовки, И молодого парня в полосатой футболке, рыжего, плотно сбитого, под подпоясного брезентовым пожарным поясом, на котором, как у Робинзона, висел топор в чехле. Видимо, тоже из пожарного снаряжения. На ногах у него были потемневшие от сырости городские сандалии, надетые на бусу ногу. Качнув столом винтовки, парень приказал. «Поднимайся, оружие остав на земле». «Ну, мазурик». Обругав себя последними словами, надо же так вляпаться, радист встал на четвереньки. Засмотрелся дурачок на сидящих у костра и пропустил появление за спиной странного рыжего парня. Наверняка он из их компании. Говорит на русском. Но кто знает, какие люди прячутся в лесу. «Живей!» – поторопил рыжий. Костя медленно распрямился, Повернулся к парню в полосатой футболке лицом и увидел, как за спиной у того неслышно возникла фигура капитана. Уперев ствол парабелла между лопаток рыжего, капитан шепнул ему прямо в ухо. «Брось винтовку!» И подкрепил свое приказание ощутимым тычком ствола. Рыжий рванулся в сторону, но сбитый с ног ловкой подсечкой упал на землю. Капитан навалился на него, зажимая рот – Подоспевший на помощь Костя подобрал винтовку и сел на ноги парня. Через минуту Рыжий со связанными руками и ногами, заткнутым ртом, лежал на траве. Капитан к его виску ствол парабелома. «Закричишь? Ты меня понимаешь? И я без шуток!» Пленник, понимающий, моргнул, и Волков осторожно вынул кляп. «Кто такой? Только тихо!» Рыжий покосился на пятнистый маск-халат радиста, на автомат в его руках. Потом перевел взгляд на пиджак и полосатую рубашку Антона, на его немецкий ремень с желтой кобурой. «Русский?» «Ясно», усмехнулся Волков. «Кто с тобой?» Костя молча показал капитану четыре пальца. Тут кивнул и повторил вопрос. «Кто с тобой?» «Отвечай». «Люди?» прошептал Рыжий и хотел закричать, чтобы предупредить оставшихся в овраге. Волков быстро присек эту попытку, зажав ему рот ладонью. Парень цапнул капитана за палец зубами, но получил по ребрам и притих. «Я не шучу», — предупредил Антон. «Ты еще не понял?» «Фамилии назвать», — продолжал упрямиться пленник. «Сами-то кто будете?» «Тоже русские». Волков убрал оружие. «Говори, кто с тобой? Мы все равно их видели, понимаешь?» «Не маленький», – поморщился Рыжий. «Участковый там, двое из деревни и девчонка из сгоревшего села. Все?» «Почему вы здесь?» «На восток идем, не под немцы же оставаться. А вы кто?» «У нас свои дела». Антон поднял пленника. «Сейчас отведешь к костру, но без фокусов». Рыжий Панура опустил голову и поплелся впереди. За ним направились волковы кости. Винтовку рыжего он закинул за плечо. В кустах отыскался удобный спуск во враг, и через несколько минут они вышли к сидевшему костра. Увидев их, милиционер схватился за кобуру, но достать оружие не успел. «Руки!» – прикрикнул Волков, направляя на него парабеллум. Помедлив, участковый убрал ладонь с кобуры – Но рук не поднял. Остальные настороженно смотрели на пришедших и рыжего, стоявшего со связанными руками. Немного подумав, Костя поднял свой пустой автомат, направил его на незнакомцев. Откуда им знать, что у него нет патронов? «Вот», – криво улыбнулся рыжий, – находился в боевом охранении, а тут как снег на голову. «Вижу», – оборвал его милиционер, – «кто такие?» «Сам видишь, не леший, улыбнулся Волков. «А вы?» «Прохожие», – в тон ему ответил милиционер. Заметив, как рука кряжестого мужика с бычьей шеей потянулась к лежавшей рядом с ним тяжелой дубине, капитан ласково посоветовал ему. «Не торопись в рай, дядя, успеешь повидаться с угодниками». Мужик в ответ осклабился, оценив юмор и показав крепкие, желтоватые от табака зубы. Но руку все-таки убрал, не желая получить пулю. Кто их знает. Война идет. По лесам много разного народу шастает. Из-под темного пальто высунулась светлая детская головка. Уставилась на неожиданных гостей большими ясными глазами, в которых притаился страх. «Девочка!» – удивился Волков. «Вон бантик в косичке. Таскать с собой ребенка, черти немыты. «Ты нас не стращай!» насупился милиционер. «Я здесь советскую власть представляю, поэтому ответь, кто вы такие?» «Отбились от воинской части», не убирая оружие, ответил Антон. От части? иронически ухмальнулся милиционер. «В какой же воинской части тебя так одели?» Он с подозрением окинул взглядом штатский пиджак и мятые брюки капитана, его мокрые и грязные стоптанные желтые туфли. Вы что, возмутился Костя? Это же капитан Хопров. Нам тут Давича тоже один попался в лесу, сипло сказал мужик с бычьей шеей. Говорил партийный военный, но участковый нашему: "Покажи мол билет свой, что в партии, значит, состоишь". А тот гундит, что зарыл его до поры, а потом нам листочки стал совать, звать немцам сдаваться. И что? заинтересовался Волков. А ничего, мужик подбросил в костер сучьев. Шлепнул его кулик с рана. Я говорю, для немца пулю оставь, этого и дубиной можно. А он мне такой, мол, страшнее немца. Может, и ты такой, а? Удостоверение у тебя есть? Повернулся к участковому Антон. Покажи, или боишься? Я на своей земле, Кулик достал из кармана к гимнастерке удостоверение. «На, смотри!» Но и свои документы предъяви!» «Это...» – он кивнул на Парабелла Монтона. «Не документ!» Костя взял удостоверение милиционера и передал его командиру. Тот сделал шаг назад, быстро проверил его, придирчиво осмотрев печати и фотографию владельца. Потом убрал оружие в кабру и распорядился. «Развяжите пленного!» А вы? Он поманил участкового рукой. Пойдемте со мной. Зачем? Набочился тот, недоверчиво глядя на незнакомца в штатской одежде под поясного немецким ремнем. Документы покажу, успокаивающе улыбнулся капитан. Здесь как-то не с руки. Он пошел к зарослям кустов. За ним все еще нерешительно последовал кулик. Оглянувшись, увидел, как парень в маскалате забросил автомат за спину, и развязал на руках рыжего стягивающий запястье ремень. Остановившись там, где его не видели оставшиеся у костра, волков расстегнул ширинку. Ты чего? обозлился участковый. Издеваться задумал. Пошел по нужде меня? Не шуми! недосадливо прикрикнул на него Антон. Пришлось сюда прятать. Читай. Он подал Кулику туго скрученную трубочку шелковой материи. Развернув ее, участковый увидел красную звездочку, штамп наркомата обороны, печати, подписи, подтверждавшие, что владелец данного удостоверения, капитан Хапров, имеет право, а все военные, партийные и советские органы обязаны... «Извините, товарищ капитан», – возвращая шелковку, Кулик немного смутился, но тут же овладел собой. Однако одежонка на вас, да и появились, хорошо еще друг друга они постреляли. Ладно. Волков спрятал шелковку, опустился на землю, пригласив Кулика присесть рядом. Можешь называть меня Антоном, а я тебя буду звать Алексей. Что за люди с тобой? Разные, сплюнул участковый. Рыжий, который в дозоре был, Сашка Тур, киномеханик, клубом заведовал. Шебутной маленько, но зато ворошиловский стрелок. Мечтает в армию воевать. Тот, что про предателя рассказывал, Гнат Цыбух. А второй Ивась Перегуда. Мы с ними из одной деревни. Так, протянул Волков, кто они? Что из себя представляют? Колхозники? Бузатеры, горько усмехнулся милиционер. Перед самой войной обоих в город отвезли в тюрьму а ее разбомбило, они в деревню домой подались, а и деревни тоже нету, пожгли немц. Мы у самой границы жили, а аисты к немчуре летали. И мои там все». Подбородок участкового дрогнул, губы скривились, и Антон деликатно отвернулся. Переждав немного, снова спросил. «За что их арестовали?» «Дрались из-за бабы», – объяснил кулик. «Была у нас там одна такая совка, а потом в меня кто-то ночью из-за куста пальнул. Ну и забрал этих». «Ясно. Ребенок чей?» «Приятеля моего, Петьки Датского, дочка. Куда ж ее девать?» – Обреченно вздохнул Алексей. «Народ разбежался, а тут немец прёт. Я двоих подстрелил». «Не удержавшись, похвастался он. Связистов. Но оружие забрать не успел. Другие появились». А чё с наганом навоюешь против автоматов? Деревня горела, кругом побитые. Поблукал с ребенком по лесу, встретился с Гнатом и Евасём, а потом уже Сашка попался. Решили на восток, вот и идём. Родителей у девочки не осталось, отец в банке службу нёс, так банк бомбами накрыло. А мать немцы вбили. Оружие у вас кроме нагана и винтовки есть? «Какое оружие?» Снова вздохнул участковый. «Винтовка Сашкина, как он сам говорит, психологическое оружие. У химия нашел учебное, ствол у нее засверлен, а у меня патронов мало. Есть еще два топора и дубина». «Не богато», – помрачнел Волков. «На дороге выходили?» «Не», – мотнул головой кулик. «Там немцы. А что с моим наганом против танка?» «Понятно». Считай себя мобилизованным милиционер. У меня задание, которое нужно выполнить любой ценой. Мы много своих людей потеряли, и с оружием у нас тоже не ахти, но разживемся. Было бы кому его носить? Твои как? Годятся для серьезного дела. Только давай договоримся. Без скидок, ни на прогулку зову. Чего уж, задумался участковый. Сашка Тур, пожалуй, самый надежный. Это рыжий, пояснил он. Точно пойдет куда надо и не подведет. А остальные... И Вась разве что. Прогнато не знаю. Под немцем оставаться не захотел. Ну и ты пойми, капитан. Советская власть у нас два года была. А до того люди под Панами жили. Разные промежду местных попадались. И банды в лесах водились. И постреливали бывало по ночам. Спишь-то, наверное, в полглаза. Улыбнулся Антон. «Точно!» – облегченно засмеялся кулик. «Угадал. Как в воду глядел». «Девочку как зовут?» «Настя». «Хорошее имя». «Только вот, друг Алексей, ребёнка нам придётся пристроить к добрым людям. Не место и в лесу, да ещё среди мужиков. И дело наше тоже весьма непростое. Нельзя её жизнью рисковать попусту. Ей жить долго надо». Ну, о нашей беседе пока помолчи, я сам к людям пригляжусь, потом и переговорим с ними. Пошли к костру, у вас пожевать есть, а то уже брюхо подвело. Найдем, отряхивая Галифе, ответил Алексей, картошка спеклась небось, а вот хлеба и соли. Когда они подошли к костру, там все уже освоились с кости, даже девочка перестала его дичиться. Гнат выкатил прутиком из горячей золы картофелины, перебрасывая одну с ладони на ладонь, остудил ее и, очистив заботливо, снунул ладошки ребенку, неумело погладив ее по головке большой рукой. «Ешь!» Он вздохнул и хитро покосился на усевшегося рядом с ним Волкова. «Слышь, капитан, маршлы то еще до войны говорили, будто малой кровью, да на чужой земле воевать будем. А я вон скоро всю Россию...» своими двумя промерю. То-то чужой землицы нам не надать, но и своей врагу не отдадим, а? Ничего, будем и обратно мерить, взяв картофелину, спокойно ответил Антон. Я вчера, когда на поле картошку нарыл, начал Сашка, видел двух женщин. Они болтали, что немцы сообщили про взятие Минска. Не знать, правда или брешут? «Не знаю», – стараясь не дротнуть ни одним мускулом, – ответил разведчик. Он подумал, что если даже и удастся выполнить задание, то добраться до своих или сообщить о его выполнении будет теперь ох, как непросто. «Судьба», – вздохнул Ивась, – «не подрались бы мы с Гнатом, не забрал бы нас участковый, так и легли бы вместе с сельчанами». А у меня кабанчик к осени потянул бы прилично весом. Хорошую цену мог бы взять. Темнота, оборвал его тур. Судьбы мира и социализма решаются. А ты кабанчик! Саша у нас культурой заведовал, похвастался кулик. Какая там культура, смутился рыжий Сашка. Только все вокруг и знали, мое да мое. А ты желаешь... «Чтобы все твое стало!» – недобро прищурился Гнат. «Не мое, а наше!» – отмахнулся Сашка. «Ага!» – кивнул Цыбух. «Моя судьба мне дороже, если ты знать хочешь. Я, видишь, в чем топаю!» Он поднял ногу, показывая оторвавшуюся подошву сапога. «А всему миру и социализму на это плевать!» Не обращая внимания на завязавшуюся перепалку, Волков отозвал Костю в сторону и предупредил. «Милиционер, кажется, мужик надежный. Спать будем по очереди. О том, что у нас есть рация, пусть даже разбитая, молчать. Два часа отдыха и двигаем дальше».